Теперь это ценный объект культурного наследия города т а к а м а ц у «Де-я-те-ли-куль-ту-ры?» — переспросил Наката. с а й к и с а н улыбнулась. «Ну, эти люди, связанные с литературой и искусством, пишут что-нибудь, сочиняют стихи и рассказы. В прежние времена состоятельные люди помогали художникам и писателям. Тогда за счет искусства жить было трудно. Не то, что сейчас».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 Весь осмотр занял минут двадцать. Хосина и Наката поблагодарили Саяки-сан, с лица которой все это время н е с х о д и л а улыбка. Однако, глядя на нее, х а с и н а переставал понимать, что происходит. Она смотрит на нас, улыбается, но ничего не видит. Точнее, видит нас, но одновременно и еще что-то. Рассказывает, а думает о другом.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 Сложив руки на столе, она снова взглянула на гостя, будто не зная, что делать дальше, и едва заметно кивнула. Перевела взгляд на Хасина, потом на о с и м у «Оставьте нас вдвоем ненадолго», — попросила она. «Нам надо поговорить. Закройте, пожалуйста, дверь». Поколебавшись, о с и м а кивнул и, легонько толкнув Хасина локтем, вышел в коридор и закрыл дверь кабинета. — Ничего. Как вы думаете? — спросил х а с и н а с а й к и с а н разберется, — сказал Осима, спускаясь с парнем по лестнице. — Уж за нее-то можете не беспокоиться. Так что пойдемте вниз, х а с и н а с а н выпьем кофе. — А за накату беспокойся, не беспокойся, все едино. Чушь — Чушь какая-то! — качая головой, проговорил х а с и н а